Глава 15. Итак, агент Еш-13, по кличке Фермер, генерал Николай Владимирович Скоблин, один из руководителей Российского общевоинского союза с центром в Париже. Агент по кличке Фермерша, жена генерала Скоблина, знаменитая певица Надежда Васильевна Полевицкая. Шарок несколько раз перечитал дело. Николай Владимирович Скоблин – Родился 9 июня 1893 года в городе Нежне в семье отставного полковника. В 1914 году окончил Чугуевское военное училище. Выпущен в действующую армию 126-й Рыльский полк. Отличился в боях с немцами и австрийцами. После Октябрьской революции молодой капитан Скоблин, командир Корниловского полка, сражался с Красными на Северном Кавказе. А в мае 1919 года назначенный командиром Корниловской дивизии в составе добровольческой армии Маймаевского участвует в походе на Москву. Надежда Васильевна Полевицкая родилась 17 января 1884 года в селе Винникова, Курской губернии в семье крестьянина Василия Абрамовича Винникова. Одиннадцатый ребенок. Истово религиозная мать отдала послушницей в Троицкий девичий монастырь в Курске. Из монастыря сбежала в бродячий цирк, пела в кафешантанном хоре, перешла в балетную труппу, где вышла замуж за артиста балета Эдмунда Вячеславовича Плевицкого. И из Винниковой превратилась в Плевицкую. Со временем стала одной из самых популярных исполнительниц русских народных песен, разъезжала по России, пела перед царем. После революции летом 1918 года выступала в частях Красной Армии. Газеты называли ее Рабочей крестьянской певицей». Очутилась в Одессе. При отступлении красных из Одессы 4 сентября в селе Сафроновка попала в плен корниловцам. Шарок отметил, что весь период мировой и гражданской войн в материалах жизни Плевицкой неясен. Мелькает много мужских имен. Новый жених – Капитан Шангин, большевик Шульга, Второй муж, штаб-капитан Юрий Левицкий, командир второго Корниловского полка, полковник Пашкевич. Есть только одна точная дата: Сентябрь 1921 год Турция Галиполи. Свадьба с 28-летним генералом Скоблиным. Из Галиполи Скоблин и Плевицкая уехали в Болгарию, где 1 сентября 1924 года генерал Врангель объявил о преобразовании Белой армии в Российский общевоинский союз. Скоблин сохранил генеральское звание и должность командира корниловцев. Потом опять смутные данные. Болгария, гастроли по Прибалтике, Польше, Чехословакии и, наконец, Берлин. После Берлина Все сведения более точные и ясные. В Берлине Скоблины близко сходятся с богатым коммерсантом Марком Яковлевичем Энтингоном, братом нынешнего генерала НКВД Наума Эйнтингона. Артистическая карьера Плевицкой за рубежом стремительно идет вверх. Со Скоблиным они объезжают весь мир. Брюссель, Белград, Америка, наконец, Франция. Здесь поселяются. 1926 год. «Новая триумфальная поездка в США. Май 1927. Возвращение в Париж». В 1928 году главнокомандующий РОБС генерал Кутепов привлекает Скоблина к активной деятельности в РОБС. В деле лежало написанное в 1930 году заявление Скоблина в ЦИК СССР о персональной амнистии и даровании советского гражданства, На следующей странице постановление ЦИК СССР о персональной амнистии Скоблину и Плевицкой и указание о ежемесячной выплате агенту ЕШ-13 200 долларов. Это было вскоре после похищения генерала Кутепова. Однако прямых данных об участии Скоблина в этой акции Шарк в деле не нашел. Кроме регулярных донесений Скоблина о действиях белой эмигрантов, переброска диверсантов, вербовка агентуры и тому подобное. Много места занимала информация о борьбе за руководство РОВС, результатом которой были назначения Скоблина в апреле 1935 года руководителем внутренней линии РОВС, то есть его ЧК, его ОГПУ. Задача – борьба с проникновением в РОВС и вообще в белую миграцию агентуры НКВД». После этого назначения НКВД стало легче вести там работу. «Чем же их заманили?» — думал Шарок. «Двумястами долларов в месяц? Не может быть. Плевицкая пользуется успехом среди русской эмиграции. Эмиграция велика, миллионы людей. Плевицкая много зарабатывает». «Разочаровались в белой идее и поверили в красную?» «Молодой, боевой, заслуженный генерал», В двадцать шесть лет, не имея высшего военного образования, уже командовал дивизией. Зачем ему красная идея? Хорошо понимает, что военные карьеры в Москве не сделает, а ведь талантлив и честолюбив. Мотивы Плевицкой яснее. Старше своего красавца-мужа, влюблена в него, куда он, туда и она. К тому же уверена, что успех на родине будет большим, чем за границей. Но скоблин, скоблин, непонятно». Семь лет назад его амнистировали, вернули гражданство, а в Союз не пускают ни его, ни Плевицкую. Держат за границей, долго будут держать, там он нужен, а в Советском Союзе делать ему нечего. Значит, обрекли себя на эту роль до конца дней своих. И в случае провала могут поплатиться многолетним тюремным заключением. Между прочим, в эмигрантских газетах последних лет мелькали намеки на предательскую роль этой пары. К обвинителям присоединился даже знаменитый Бурцев, в свое время разоблачивший многих провокаторов царской охранки. Кстати, Бурцев считает, что главный агент – Плевицкая, связанная с НКВД через Марка Эйтингена. Однако Скоблин ловко выходил из самых щекотливых ситуаций, доказывая, что все обвинения – результат интриг внутри РОВС. Кроме того, и обвинители, и уличаемых объединяла неприязнь к главе РОВС генералу Миллеру, на чем Скоблин тоже мог сыграть. И все равно, долго ли сумеет продержаться Скоблин и Плевицкая, коль уж попали под подозрение. И почему Слуцкий и Шпигельглаз именно сейчас так в них заинтересованы? В том же РОВС есть агенты, не такие высокие по званию, но не менее осведомленные. Почему Ежов придает такое значение Скоблину, когда все усилия НКВД сосредоточены на процессе радока Пятакова и подготовке процесса Бухарина-Рыкова? В феврале аппарат НКВД был потрясен неожиданной новостью. Арестован начальник секретно-политического отдела Молчанов, главный человек, готовивший процессы Зиновьева-Каменева и пятакова Радыка. В начале марта арестовали начальника особого отдела Гая, его заместителя Воловика, начальника транспортного отдела Шанина и еще кое-кого из работников аппарата. 21-23 марта в клубе НКВД Ежов провел совещание актива Главного управления госбезопасности. Речь наркома была грозной. Он клеймил не только троцкиско-зиновьевско-бухаринских выродков – но обрушился на Егоду Молчанова и других подлецов, учивших своих подчиненных вести следствие в лаковых перчатках. Выяснилось, на протоколах допросов Егода писал «чепуха, ерунда, не может быть неверно», пытаясь вывести подследственных из-под удара. После Ежова выступил его первый заместитель Агранов с теми же гневными речами в адрес Егоды и Молчанова, Неправильную антипартийную линию заняли Егода и Молчанов. Молчанов старался опорочить и тормозить следствие. Ликвидация троцкистской банды была бы сорвана, если бы в дело не вмешался товарищ Сталин. Именно на основе указаний Сталина удалось вскрыть Троцкиско-Зиновьевский центр. В голосе Агранова звучал металл, но все сотрудники знали, что его жена – Уже несколько месяцев находится в подвалах Лубянки. Открещиваясь от Ягоды и словословия Сталина, Агранов тешит себя надеждой и дальше усидеть в своем роскошном кабинете на втором этаже. Однако, после собрания, его арестовали. Арестовали секретаря Егоды Буланова, начальника украинского НКВД Кацнельсона. Застрелился начальник Горьковского НКВД Погребинский. 3 апреля арестовали Егоду, затем его бывшего заместителя Прокофьева, Артузова, Болицкого, Дерибаса, Фирина и многих других видных работников НКВД, знавших слишком много, и заменили их или совсем новыми, или сравнительно молодыми из аппарата. К ним Шарок относил и себя, или малоизвестными работниками из провинции. Ежов вдруг обнаружил в НКВД чекистский заговор и решительными мерами его ликвидировал. Больше всех пострадал возглавляемый Молчановым секретно-политический отдел, особенно первое отделение, где раньше работал Шарок. Арестовали Вудковского, застрелился его заместитель Штейн. Пошел на повышение лейтенант Виктор Семенович Абакумов. Этого Абакумова в прошлом году в числе других технических работников взяли из системы ГУЛАГа, для подшивки дел. Он и подшивал дела, ворочил папки, теперь уже допрашивает бывших работников секретно-политического отдела. Грубый, малокультурный человек. Шарок содрогался при мысли о том, что и он бы мог попасть к нему на допрос. Абакумов не посчитался бы с тем, что именно он, Шарок, опекал его в отделении. Абакумов был туповат, малограмотен, Водковский хотел отослать его обратно, но Шарок заступился, пожалел мужика, показывал, что и как делать. Они даже подружились за те две недели, что проработали вместе. Абакумов был ему благодарен, понимал, что только Шарок помог ему зацепиться за Москву, смотрел собачьими глазами. Но попадись ему Шарок на допрос, все бы косточки переломал. Слава Богу, что его перевели в иностранный отдел, «Иностранный отдел Ежов не трогал. Заменить тамошних специалистов пока неким, а развалить работу за границей нельзя. Но рано или поздно доберется Ежов и до иностранного отдела. В нем слишком много осведомленных людей. Понимал это и шпигель глаз. Идет тотальное уничтожение свидетелей, число которых, безусловно, входил и он». И потому не считал случайностью, что Шарока Ежов приставил персонально к нему и допускал возможность ситуации, когда от Шарока, даже от его случайного слова, будет зависеть его шпигель гласа судьба, а в их учреждении судьба — это жизнь или смерть. Тем не менее, внешние их отношения никак не изменились. Он не заискивал перед Шароком, но и не выказывал неприязни. Перед самым отъездом в конце апреля у них снова зашел разговор об экипировке Шарока. «У меня есть пара неплохих галстуков», — сказал шпигельглас «Я вам принесу. Они больше подойдут к вашему костюму. И есть полдюжины новых носовых платков. Домашние туфли купим сразу по приезде».